Глава восьмая. Бастер. «Какая неприятная погода», — недовольно отметила идущая рядом со мной Молли. Брюнетка поёжила, засунув руки в рукава пиджака. Угумс мельком взглянул на серое небо, угрожающее из лица ливнем. Дул порывистый ветер, дождь лил всю ночь, и только под утро затих. Видимо, набирается сил перед новой порцией непогоды. «Это убийственно для прически», — Молли с плаксивым выражением на кукольном лице коснулась своих идеально уложенных волос, припорошенных дождевой моросью. «Ты отлично выглядишь!» По обыкновению открыл дверь, пропустил её и ещё несколько девчонок. Из помещения дохнуло жаром. Кажется, бытовики перестарались, потому что в фойе главного здания Академии царил тропический зной. Некоторым противопоказаны практические занятия, особенно в стенах Академии. «Издевательство!» возмутилась Молли, озираясь. Она продолжала что-то еще щебетать про вред повышенной влажности воздуха, но я не вникал. Мыслями был далеко. Это Стрэндж, новая женщина отца. Возможно, его будущая невеста и моя мачеха. Сложно представить. Еще и эта мелкая рыжая везде возникает. Да ужас раздражающая. Как вообще девушки могут раздражать? Даже Молли при всей своей наигранной легкомысленности не раздражает. Рыжая бесит. «Бастер, ты поможешь мне с волосами?» Молли взяла меня за руку, призывно заглянув в глаза. Я пожал плечами, не находя в её просьбе ничего особенного. Волосы у неё приятные, мягкие, шелковистые. С удовольствием провёл по ним ладонями, чтобы выпарить дождевую влагу. Главное, не перестараться и не подпалить. «Огневики показаны девушкам в такую погоду», — рассмеялась она. Я криво улыбнулся в ответ на её флирт и кивнул но думал о другом. «Что делать?» — звучал вопрос в голове. В последнем письме мама упоминала, что хочет помириться с отцом. А теперь? Ничего не выйдет. Отец смотрел на Стрэндж с восхищением. Никогда не замечал за ним подобного взгляда. Может, он её действительно любит? Нет, нет и нет. Уверен, это просто увлечение. Оно пройдёт, особенно если хорошенько помочь. «Бастер?» Молли смотрела на меня с ожиданием. «А? Прости, задумался». «Что ты делаешь после занятий?» Терпеливо повторила она, игриво накручивая смоляную прядь на тонкий пальчик. «Занимаюсь. Мне нужно вытянуть теорию на отлично». Выкрашенные красной помадой губы Молли приоткрылись в удивленном О. «Бастер, привет!» С веселыми визгами вокруг нас закружила группа поддержки команды Академии по скайболу. Молли отчаянно огрызалась, пользуясь прикрытием в виде разноцветных помпонов и пышных юбок, я помахал ей рукой и скрылся, на ходу стирая чью-то помаду с щеки. «Бастер, ты никуда не идёшь!» Со мной поравнялась Ариэлла. Эльфийка, почти чистокровная. Глаза завораживали, волосы искрились. Такая красивая, что захватывала дух. На мгновение я забыл о своих проблемах. «Привет!» Угрюмо мотнул головой, «Стряхивая с себя эффект флёра. Что ты имеешь в виду?» «Ненавижу, когда она так делает. Пользуется своими способностями направо и налево». «У нас замена. Общая пара со специалистами». «Понятно». Пропустил девушку вперёд, позволяя показать дорогу. «Учебный год только начался. Никак не могу вернуть себе привычку заглядывать в расписание перед занятиями. Хорошо, что всегда есть кому предупредить». Аудитория в виде амфитеатра заполнялась студентами. Дознаватели и специалисты всегда работали в паре, потому общее занятие — нечто обыденное. Обвел ленивым взглядом свободные места в поисках подходящего, но не смог проигнорировать рыжее пятно. Стрэндж. Уже здесь. И мило беседует с Лориэном. Будто они и не расставались со вчерашнего дня. Эльф стоял облокотившийся занимаемый ею стол и прямо лучился обаянием. «Кто это выскочка?» — прошипела арела впившись взглядом в лицо рыжий. Зелёные глаза угрожающе потемнели. Слышала про выражение «сидеть на двух стульях». «Что?» — эльфийка нахмурила идеальные брови. «Ничего, не перенапрягайся». Отмахнулся и прямиком направился к Стрэндж и смазливому эльфу «Несложно, я проверю», — заверила Сабина. щеки её пылали нежным румянцем, а на губах застыла смущённая улыбка. Похоже, при переезде она забыла в своей деревне расческу. Рыжие кудри торчали в разные стороны. «Точно?» — спросил Лориэн. «Конечно». «Привет, рыжая». Бодро поздоровался я и плюхнулся на скамью возле Стрэнджа, вынуждая ее подвинуться, а Лориэн отступить. «Я придумал, что подарю тебе на предстоящий бал». «Бал? Что?» Она растерянно захлопала глазами. «Подожди», — беспомощно взглянула на эльфа. «Еще увидимся, Сабина!» Тускло улыбнувшись, Лори направился выше по лестнице к своему месту. «Бастер, что тебе нужно?» Прошипела рыжая в порыве злости, вцепившись в ткань пиджака на моем плече. «Расческу!» — произнес по слогам и щелкнул ее по носу. «Вот веснушки у нее милые. Хоть что-то!» «Что?» — что? возмутилась она. «Я тебя не понимаю!» — замотала рыжий головой. «Я подарю тебе расческу, деревня!» Она приоткрыла рот, выражение недоумения, коснулась своих волос и стремительно покраснела. «Какой же ты!» — прозвенел звонок, и я не расслышал эпитета, которым меня наградила рыжая. Наверняка выражала свое восхищение. «Работы индивидуальные не пытайтесь списывать!» Мистер Нордман передал стопки с заданиями на первые парты, чтобы адепты распределили их между остальными. Я тихо паниковал. не состоявшийся ужин с отцом и семейством Стрэндж расстроил, потому я даже не открывал учебник. Ещё один неуд, и прощай, практика. А я ещё по глупости сел со своей новой врагиней. Передо мной на столешницу лёг лист с заданием, страдальчески посмотрел вопросы. Мысленно попрощался с практикой. Ну, хоть не буду видеться с Фистом и мамой. Так, не сдаваться. Я уже три курса это изучаю, что-нибудь придумаю». Мысленно отогнал панику, взял карандаш и занёс грифель над графой первого правильного, на мой взгляд, ответа. Начал рисовать галочку. Послышалось предупреждающее покашливание. Взглянул в недоумении на Стрэндж. Она отрицательно мотнула головой, тяжело вздохнула, мол, что с тобой делать, и на пальцах показала номер ответа. Сомневался я недолго. В конце концов, если она и пытается меня потопить, то лучше, чем я сам, не расстарается». Самостоятельная работа шла, а я взмок, пока ответил на все 30 вопросов. Стрэндж умудрилась выполнить свой тест за десяток минут. Видимо, потому и помогало стало скучно. Звонок ознаменовал завершение моих мучений. «Спасибо», — буркнул я, забрал лист с ответами у рыжей и вместе со своим понёс их к столу преподавателя. Мистер Нордман, проявляющий повышенное внимание к моим успехам, Сразу заглянул в мой лист с ответами. Судя по недовольству на лице преподавателя, рыжая мне действительно помогла. Надо же. Сабина шла к выходу вместе с Лорианом. Он протягивал ей свою тетрадь. Похоже, ушлый эльф раньше меня понял возможную пользу заучки. А как её ещё назвать, если не заучка? Вот и решение моих проблем с учёбой, криво ухмыльнулся своим коварным мыслям. Пусть Лориан держит свои острые уши подальше. Рыжика Стрэндж с ее мозгами я забираю себе.